Плиссе Гафре. Приходит ко мне моя близкая подруга Оля Боленская, Белая, как простыня. Долецкая. Я беременна. Ура! Кричу и прыгаю от счастья. Подруги сильно за 30, не замужем. На вид типичная англичанка. С длинными стройными ногами. Ходит в мини-юбках. Лицом похожа на породистую лошадку. Таких в России почему-то не ценят. А в Англии держат за красоток. Ироничная, веселая, с чувственным ртом и всегда в модных очках. Звезда преп-состава филологического факультета МГУ. Правда, с репутацией редкой стервы. Что ура, убитым голосом говорит Оля. Все очень плохо. Я вообще не понимаю, как это случилось. Пошла к стоматологу. Была у него пару раз. Ну, приставал. Вяло. Я даже не поняла, что это вялый и был секс. Он знает? Алена, он полный идиот. Сказал, что он ни при чем. Короче, у тебя лучшие медицинские связи в Москве. Умоляю, помоги с абортом. Идти в поликлинику МГУ она не хотела. В те годы все было позвоночное. Дела делались исключительно по звонку. Олька жила с интеллигентнейшей мамой, учителем литературы, и у них была целая двухкомнатная квартира на Ленинском. Ну, не так плохо. А Баленская, ты понимаешь, кого ты просишь об аборте? У меня восьмой выкидыш. Я колю в живот каждое утро какую-то неведомую хрень, чтобы забеременеть. А потом на девяти неделях хлещет кровь, и я прощаюсь с очередным неродившимся ребенком. Ты, блядь, в своем уме какой аборт? Олька в слезы. Рыдает белуга у меня на диване, не поднимая головы. Я не могу, я не могу, не могу, он урод. И вообще мама сойдет с ума. Пытаюсь неуклюже ее успокоить, но не выходит. И ведь правда, мне ничего не стоит найти отличного врача. Но сил помочь ей у меня нет. Ты с детства мечтаешь иметь много детей. А в ответ получаешь ежемесячные пытки на гинекологическом кресле и врача который возит внутри тебя члено-подобной штукой, смазанной гелем, смотрит в экран и говорит, ну все, получилось, покупай альбом для фотографий, будем твоих красавцев, малышей всей клиникой фотографировать. А потом в один прекрасный солнечный день прихватывает живот внизу, сводит скулы от боли, ты едва успеваешь добежать до дамской комнаты, и прямо из тебя хлещет твоя или его, или ее, или их обоих теплая кровь. Передыхаешь пару месяцев и по новой. Какой аборт? Аболенская, хватит страдать. Давай попьем чайку и иди домой. Я подумаю. Иногда ведь как? Поистерила денек-другой и отпустила. Ее не отпустила. Приходит через три дня. Умоляю, помогай. У меня вообще ходов нет. Я помогу. При одном условии. Я перестаю с тобой дружить. Вообще. То есть даже разговаривать не буду. Идет. Ты гадина. Ты этого не сделаешь. Я пошла думать. А Боленская думала еще три дня. Пришла снова. Чуть более смиренно и тихо начала конючить. А у меня дома шел важный процесс. Я затеяла сменить шторы в комнате на огромном панорамном окне, которое выходило на Новый Арбат почти от пола до потолка и шириной метров пять. Углядела в каком-то журнале спальню английской аристократки в ее имени в Эссексе или Сассексе, и у нее там были шторы в огромных цветах, а сверху ламбрикен, вовсе без цветов, гладкий такой, красиво до потери пульса. Я отправилась на охоту, обрыскала все магазины тканей, и победа! Нашла тяжелый, плотный хлопок в розовых и вишневых пионах. А на ламбрикен откопала в отделе обивочных тканей, как он там вообще оказался, я не понимаю, матовый хлопок цвет бургунди. Они сочетались как родные, и мне оставалось только довести дело до ума. А тут вот что. Ламбрикен прекрасен, торжественен, наряден, если он уложен ровным плиссе. И обрамляет сверху штору, как изящная рама. Или как тот стоячий воротник у Маргариты де Валуа Наварской идет гофры вдоль лица. Короче, передо мной стояла задача уложить этот гладкий хлопок цвета бургунди длиной метров двадцать в идеальной ровной складке типа широкого плиссе с шагом сантиметров 6. Сначала надо наметить точки, потом по ним делать складки, накалывая каждую булавками, потом наметать, а потом уже строчить ателье, мастерская Плиссе и Гафре. Я там была, и вы не хотите знать, куда меня послали. Сижу после своих лекций семинаров, размечаю, а Баленская конючит. С одной стороны, с другой стороны. Это ужас, но ну не ужас, ужас, ужас. А что, если ты попробуешь? Нет, мама не вынесет. И все по сотому разу. И вдруг это ее если навели меня на мысль. Слушай, говорю, А Пока мы решаем твою судьбу, я тебя прошу, помоги мне. Тут надо сделать ламбрикен, заложить ровненько складки. Три метра я уже сделал, осталось каких-то 12, но больше я не могу. А Ольга, к тому же, была бешеная аккуратистка. Все у нее всегда было идеально, ровно, точно, и английский язык отлетал от зубов, как у лучшей дикторшей би би Она с легкостью согласилась. И села за мой огромный кухонный стол, делая засечки, наметки и приколки. А я для вида стала как бы звонить знакомым врачам и изображать слезные просьбы об аборте. Вы не можете, да, Евгений Борисна? Ой, как жаль, а кто еще есть? А телефончик дадите? Спасибо, Евгений Борисна. И так вот сижу на телефоне час. Типа, дорогие радиослушатели, а теперь для вас театр микрофона. А на тем временем плесы накалывает, ни о чем не подозревая. Между звонками врачам Рассказываю про то, как ей повезло, про свою битву за сохранение беременности, а она усердно укладывает ровные складки по хлопку цвета бургунди. Вот так мы и дотянули до критичного срока. Когда найденный врач сказал сакраментальное, уже поздно. Да и Аболенская вроде уже смирилась и очень хотела закончить ламбрикен. Недавно ее дочь Даша, заводная красотка с длинными ногами в маму, из гривой медных волос, видимо, в стоматолога, ведущий эксперт в крупной аудиторской компании, забеременела. Ждем мальчика.